Втроем они спустились в город. Нужно же Геду хоть немного освоиться. Улиц в Твиле было маловато, да и те не длинные, и юноши стали бродить между островерхими домами, петляя так, что ничего не стоило заблудиться. Странный это был город, и странные люди жили в нем рыбаки, рабочие ремесленники, такие же, как и везде, но настолько привыкшие к колдовству, которое постоянно было в ходу на острове Мудрецов, что и сами они казались наполовину колдунами. Они разговаривали, как уже успел убедиться Гет, загадками, и ни один из них не моргнул бы глазом, превратить юноша прямо у него перед носом, например, в рыбу, или в какой-нибудь дом, или он по воздуху словно птица. Жители города прекрасно знали, что это всего лишь проделки учеников школы, и продолжали точать сапоги или разделывать очередную баранью тушу. А потом юноши вернулись в школу, и, выйдя через дверь в задней стене, поднялись по склону холма, сделали круг по садам и по деревянному мосту перебрались на другой берег чистой речки Твилбер. Затем, не сговариваясь, побрели по лесам и лугам на север. Тропа, петляя, вела их вверх. Они проходили по дубовым рощам, где на земле лежали густые тени. Несмотря на то, что день был очень ясный, солнце сюда не проникало одну из этих рощ слева от тропы, гет никак не мог как следует рассмотреть. Она неизменно оставалась на некотором отдалении, хотя все казалось, что тропинка вот-вот нырнет туда. Гет даже не мог разобрать, что за деревья растут в этой роще. Веч, поймав его недоуменный взгляд, мягко пояснил: Это имманентная роща. Мы туда войти пока не можем. На жарких, залитых солнцем пастбищах цвели желтые цветы. «Это горит цвет сказал Джаспер. «Растет там, где ветер уронил золо от сожженных селений Илиена, когда эр защищал внутренние острова от повелителя огня. Он сорвал подсохшее соцветие, подул на него, и золотистые семена легко отделились и разлетелись во все стороны, сверкая, как искры в лучах солнца. Тропа по-прежнему шла вверх, огибая основание зеленого холма правильной округлой формы, поросшего одной лишь травой, того самого, который Гет увидел с палубы корабля, когда тень вплывала в зачарованные тихие воды залива Рог. Здесь, на склоне холма, Джаспер остановился. «Дома в Хавноре я много слышал о гонских колдунах, которые якобы славятся своим мастерством». И мне давно хотелось узнать, на самом ли деле они такие замечательные мастера? Вот теперь среди нас есть настоящий гантиец, и стоим мы на волшебном холме Рок, чьи корни уходят глубоко к самому центру земли. Здесь обретает силу любое заклятие. Покажи нам что-нибудь, Истребок. Как вы там делаете свои фокусы? Гет, застигнутый врасплох, смущенно молчал. Да не торопись ты, Джаспер. — вмешался веч. Пусть парень немного пообвыкнет. Он уже обладает либо мастерством, либо врожденной магической силой. Иначе превратник не впустил бы его. Так почему бы ему не изобразить что-нибудь прямо сейчас, а, требок У меня есть и мастерство, и сила, — ответил Гет. — Но объясни, чего именно ты от меня хочешь? — Иллюзий, конечно, фокусов, миражей. Вот смотри. Подняв палец, Джаспер произнес несколько странных слов, и там, куда он указал пальцем, среди зеленой травы заблестела тонкая струйка воды. Потом она стала шире, превратилась в быстрый ручей, который ринулся по склону вниз. Гет опустил в воду руку. Рука стала мокрой. Он выпил несколько глотков. Вода была холодной и все же эта вода не утолила бы ничьей жажды. То была всего лишь иллюзия. Еще одним словом Джаспер остановил воду, и трава под солнцем тут же высохла. «Теперь твоя очередь, Ветч», — сказал он, как всегда, холодно улыбаясь. Ветч угрюмо поскреб в затылке, но все же взял в руки немного земли и начал напивать над ней что-то невнятное, то разминая ее, то поглаживая, Он придавал ей какую-то форму, и вдруг появилось маленькое существо, похожее на шмеля или мохнатую муху, которая с гудением облетела холм, вернулась обратно и растаяло в воздухе. Гет, глядя на это, совсем пал духом. А что умеет он, кроме самого примитивного деревенского колдовства, вроде заклинаний, сзывающих коз, до да изготовления зелья от бородавок? но еще какие-то слова, передвигающие с места на место тяжелые мешки или заделывающие треснувшие горшки. «Таких фокусов, как вы, я не делаю», — сказал он. Ветча ответ вполне удовлетворил, и он хотел было идти дальше, но Джаспер спросил с вызовом, «Это почему ж?» «Колдовство не игра. Мы, гантийцы, не развлекаемся колдовством. Оно не для удовольствия, не для похвальбы», — высокомерно ответил Гет. «А для чего же вы им пользуетесь?» — гнул свое Джаспер. «Для денег?» «Нет», — коротко ответил Гет. «Придумать что-то еще, чтобы, спасая гордость, скрыть собственные неумения, он не сумел». Джаспер засмеялся, впрочем, довольно беззлобно, и повел их дальше вокруг холма. Гетт тащился сзади, надувшись и вконец расстроившись. Он вел себя, как последний дурак, и виноват в этом Джаспер.